Глава 33. Когда он вернулся в морг, Док Фрейзер медленно и неуклюже влезал в зеленый хирургический наряд, а Брайан смывал приставшие к печени Джейми Маккинана песчинки и ворсинки. «Кто-нибудь понимает, в чем дело?» — спросил Логан Брайана, промокавшего кусок лилового ливера зеленым бумажным полотенцем. «Понятия не имею», — ответил он, кладя эту штуку в лоток. «Звонили из больницы, сказали, что очень срочно, только это сказали, больше ничего». и тогда мы сказал фрейзер натягивая на руки латексные перчатки если вы не возражаете, давайте-ка быстренько всем этим займемся мне еще надо заполнить квитанцию оставшаяся часть вскрытия прошла как в тумане док фрейзер резал взвешивал оценивал и осматривал внутренности джейми брал образцы тканей для брайана которые тот опускал в крошечные пластиковые трубочки с формалином Прошло достаточно много времени до того, как Брайан засунул органы Джейми туда, откуда их извлекли, и опытной рукой, декоративными стежками зашил кожу. «Теперь вот что», — сказал Фрейзер, бросая латексные перчатки в мусорную корзину с педалью. «Мне нужно прослушать запись на аудиопленке, которую сделала наша ледяная дева, прежде чем я смогу выдать вам все по полной программе». «Похоже на то, что ваш парнишка на самом деле не от передоза помер». «Окей, этот тупой ублюдок вколол в себя столько дерьма, что не смог бы выжить ни при каких условиях, но убил его нарезанная кубиками морковь». Логан удивленно посмотрел на него. «Шутка. Я бы высказал предположение», — сказал Фрейзер, когда Джейми провезли мимо них на каталке в холодильный отсек, — «что какое-то время он был в завязке, поэтому эффект от принятой дозы был усилен. Героин, причем очень много». В его кровеносной системе сейчас плавает целая куча диаморфина. Ваш парень сначала нюхнул его, потом вмазался, и система не смогла переварить это. Он потерял сознание, упал и захлебнулся в собственных рвотных массах. Классическая смерть рок-звезды. Логан печально кивнул. Это объясняло, почему они нашли тело со все еще торчащим из него шприцем. Обычная передозировка героина сшибает с ног часа через два после инъекции. Потом Логан вспомнил свежие следы от ударов. Рука зажимала рот Джейми, следы на запястьях, где его держали, чтобы лупить кулаками в живот, или еще проще, его скрутили, чья-то рука закрыла рот, чтобы не мог позвать на помощь, кто-то сделал ему укол в вену со словами «У малка ножа крысы не водятся». Логан зябко передернул плечами. Это как раз во вкусе точка. Есть какая-нибудь вероятность того, что он это не сам сделал? Патологоанатом задумался, стоя в спущенных хирургических штанах. «Не помню, чтобы Исабел что-нибудь об этом говорила». Он на минуту постоял, задумавшись, потом сказал Брайану, чтобы Джейми привезли обратно из холодильника. «Будем его еще немного резать и кромсать». За двенадцать с половиной минут док Фрейзер сумел определить причину передозировки. На локтевом изгибе руки Джейми была целая гроздь старых отметин от уколов. кожа была грубая и ребая, а в самом центре виднелась маленькая темная точка в бледно-розовом ореоле. Джейми кололся от случая к случаю, но даже не будучи профессионалом в этом деле, он вряд ли проткнул бы иглой вену и мускулы и всадил ее в кость. Док Фрейзер покопался пинцетом в разрезе и вытащил металлический кусочек, кончик иглы одноразового шприца, найденного на трупе. Там осталась только одна отметина от укола, — объяснил он, — потому что сломанную иглу из руки вытащили не до конца и со второго раза попали в вену правильно. Фрейзер был очень сконфужен тем, что с первого раза не обратил на это внимания. Он подумал, что Исабел уже осмотрела место укола, хотя она, скорее всего, оставила это напоследок. Логан сказал, чтобы он об этом не беспокоился, и следующие полтора часа посвятил стандартной писанине — которое обычно следовало за несчастным случаем со смертельным исходом, а потом распечатал это все на принтере. Он собирался потихоньку прокраситься в кабинет стил и положить все это в лоток с входящими документами, чтобы избежать неизбежной конфронтации. Когда он поднимался по лестнице наверх, совесть окончательно одолела его. Джейми Маккинона убили, и нравится это кому-то или нет, но машину нужно запустить, чтобы колеса завертелись в нужную сторону. Вздохнув, он двинул в комнату координационного центра детектива-инспектора Стил. Внутри царил бедлам. Стопки отчетов, офицеры в форме, ожидавшие своей очереди, чтобы их представить, передвижные презентационные доски, на которых были прилеплены карты лесных массивов, испещренные красными и синими пометками, звонка телефонов. Никто никого не слушал, и все говорили одновременно. В центре этого торнадо восседала инспектор Стилл. Логан сделал глубокий вдох и прошел в начало очереди, сунув пачку бумаги и поднос. Она взяла их и просмотрела пару первых страниц, ругаясь в полголоса. Что ты имеешь в виду под предположительно является убийством? Я думала, что этот маленький говнюк сам отправил себя на тот свет. Похоже, что ему немного помогли. Твою мать! Только этого мне не хватало. Еще одно расследование убийства, Черт бы его побрал! стил скривилась, и все морщины на ее лице сползли к носу, как лучи звезды. если считать ее нос звездой. — Да к тому же в Крейгинчис! Кто там будет с нами разговаривать? Это все равно, что допрашивать тротуар. Только время впустую тратить. Черт бы все это побрал! Она в задумчивости пожевала внутреннюю сторону щеки и заорала на всю комнату. — Ренни! Тащи сюда свою задницу! — Да, мам? — Я решила дать тебе шанс испортить кое-что самостоятельно. Она сунула констеблю в руки отчет Логана. «Прочитай это, смотайся в Крэггинчис и найди мне того, кто убил Джейми Маккиннона. Письменное признание и пачка сигарет Эмбаси Ригглс должны лежать на моем рабочем столе завтра, в это же время». Ренни в ужасе посмотрел на нее. «Мэм?» Стил врезал ему кулаком по плечу так сильно, что он даже сморщился. «Я тебе полностью доверяю, а теперь проваливай. Меня работа ждет». В недоумении качая головой, Ренни сделал то, что было приказано. э, -э начал Логан, зная, что то, что он хочет сказать, еще надежнее закрепит его в черных списках инспектора. «Вы уверены, что это самое мудрое решение?» «В смысле, он всего лишь констебль, и он... А ты просто вероломный говнюк, но я все же позволяю тебе играть в полицейских и воров, не так ли?» Логан закрыл рот. Стил спрыгнула со стола и начала шарить по карманам в поисках сигарет. Наконец, нашла смятую пачку. Что плохого он сможет там сделать? Никто по своей воле не сознается, что видел что-нибудь. И как божий день ясно, что сознаваться не по своей воле, тем более, никто не собирается. Зато Ренни получит хоть какой-то опыт. Сделать еще хуже, чем есть на самом деле, он просто не сможет. И давай посмотрим правде в глаза. Никто не будет жалеть такого ублюдка, как Джейми Маккинан. Она увидела отвращение на лице Логана и фыркнула. «О, не смотри на меня так. Он был обычный кусок дерьма. Помнишь Роди Вильямс?» Может быть, Маккинон и не убивал ее, но он так ее бил, что ей пришлось вышвырнуть его вон. И ты что, на самом деле думаешь, что это был один-единственный раз? Проверив досье, Маккинон напивался в хлам и избивал своих женщин. Такие ублюдки заслуживают того, что получают. Она говорила желчно и без эмоций. — А теперь, с вашего позволения, сержант, кто-то из нас должен заняться настоящей полицейской работой. Вероломный говнюк. Логан спускался по лестнице и ворчал. Кажется, Стил постаралась забыть, что это он заметил машину с пропавшей проституткой. И что-нибудь его, у детектива-инспектора Стил не было бы сидящего под замком подозреваемого. Его, что ли, вина в том, что Инч вышел на тропу войны? Если бы Стил вела себя как настоящий мать ее детектив-инспектор и сказала бы Инчу, что они арестовали Тычка и его приятеля, этого бы никогда не случилось. Черт бы побрал этот принцип «хватай, а потом хоть трава не расти». Он выглянул из двери запасного выхода на улицу, посмотрел, как по бледно-серому небу несутся тучи. Джеки домой не вернется до полуночи, значит, все, что его ожидает сегодня вечером, — это пустая квартира, еда на вынос из уличной забегаловки и бутылка вина. Может быть, две бутылки. Да и вообще, сдалась ему эта диета. Он может снова начать в любую минуту, вот хотя бы в понедельник, когда с работой станет полегче. Так он и говорил последние три месяца, а легче почему-то не становилось. Пора было идти домой. Едва он дошел до винного магазина, как зазвонил мобильный телефон. «Господи, ну а теперь-то что?» До да боли знакомый скрипучий голос на другом конце линии. «Какого черта ты куда-то делся?» Логан застонал. «Чертова стила! Смена закончилась, я иду домой!» — Не будь идиотом. В жизни есть более важные вещи, чем пиво и женские титки. Только что звонила поисковая команда номер три. Они что-то нашли. — Холли Макьюэн. Нет. Чемодан. Красный и пахнет, как дохлая собака в сауне. Пауза. Потом какой-то приглушенный разговор. — Тащи свою задницу в участок. У нас расчлененный труп. Можем с ним поиграть.